В степи потемнело, ветер задувал всё сильнее, с моря нагоняло низкие тучи. Подожду до ночи, решил Юрка, ночью вернусь в город, тогда меня никто не увидит, не схватит, и уйдем опять в степь вместе с Иваном молокичём Юрка обнял колени, опустил на них голову, затих задремал Очнулся он в темноте ветра не было Юрка осторожно выглянул мгла лежала над степью а на востоке глухо гремело должно быть подходила гроза Далеко в степи закричал человек Юрка задержал дыхание прислушался крик повторился но уже дальше. Человек должно быть, ходил по степи, спотыкался, искал кого-то, звал жалобным голосом. Сумасшедший, подумал Юрка. Разве здоровый будет ходить такую ночь по степи кричать на верную смерть? Юрка поднял голову, ждал. Крик не повторялся. Было опять тихо. даже гром не гремел и Юрка слышал как тяжело до искр в глазах колотится его сердце может быть сумасшедший заметил курень замолчал и подкрадывается к нему небо было как сажа и все кругом было как сажа и хоть бы одна звезда загорелась на небе неожиданно Мутным красным огнем вспыхнула чернота, осветился курень, снова накатилась ночь, и такой гром ударил по земле, что у Юрки дернулась и заболела голова. Торопясь и перебивая друг друга, загрохотали небесные разрывы, зашумел ветер, засвистела дикая ночь. Юрка вскочил и побежал в степь. Он с падал, что-то черное и мокрое зашумело по земле, по кожушку, и Юрка не сразу понял, что начался дождь. А с востока все чаще разверзались залпы, будто великаны разрывали небо, и за ним открывалось другое небо из угрюмого страшного пламени. Каждый раз, когда вспыхивал этот свет, Юрка видел, как косматое, зловещее солнце несётся, вертя, всмигая за пологом черных туч и гаснет тотчас, как только гаснут залпы. Солнце, как будто мчалось ввысь вышине с яростной быстротой, но вместе с тем оставалось на месте. Сон, что ли, подумал Юрка, ударился обо что-то большое, тёмное и упал. Хата, подумал Юрка, вся кривая разбитая. Он схватился за угол хаты, попал рукой в густую грязь, и под слоем грязи пальцы его наткнулись на холодную сталь. Зажегся залп, и Юрка увидел забитые глиной гусеницы танка у себя над головой, они висели, разорванные взрывом, тяжелые и неподвижные. пахло гарью бензином. Юрка шарахнулся, бросился назад, нога у него подвернулась, он упал и услышал, как далеко в непроглядной ночи кричали сотни людей, сошлись. Вскрикнул Юрка и больше уже ничего не слышал, только земля скрипела у него на зубах. Когда он открыл глаза, над головой в чистом утреннем небе Нехотя плыли, будто хотели остановиться, но не останавливались легкие облака. Юрка поднял голову и увидел, что лежит на сухой соломе в грузовой машине. Машина стояла. Потом над бортом машины показалась стальная каска. Юрка сжался, смотрел на каску, сердце его колотилось. Каска медленно поднималась. И вскоре под ней появилось веснушчатое лицо бойца с выгоревшими бровями. Боец молча посмотрел на Юрку, таинственно ему подмигнул. Юрка улыбнулся. "Ага", сказал боец. — «и так, значит, жив и здоров". Юрка молчал. "Петров", сказал боец кому-то, кто сидел очевидно на земле около машины. Похоже, что этот гражданин из колонии глухонемых. Не, сказал Юрка таким сиплым голосом, что ему самому стало неловко. Не. Я не глухой. Я из Херсона. А вы откуда? Мы? спросил боец. Мы костромские. Прибыли в ваше расположение для организации немецкого драпа.